Вот Фарли и взял их тем, что они смогут навсегда остаться друг с другом. Так они и написали в предсмертной записке. Из медицинской карты Роберта Коуви в ЦПКБ Шелдон выяснил, что у того есть сын, отношения с которым не складываются. Вот Фарли и ввернул, что у клиента может появиться еще одна возможность встретиться со своими детьми. Шелдон позаботился и еще об одном важном моменте. Настоятельно требовал, чтобы потенциальные клиенты получали значительную дозу люминакса. Им сдабривались кофе, чай, другие напитки, которые подавали в фонде. Оба доктора правомерно полагали, что без легкого наркотического опьянения человеку трудно подписаться под такой заумной идеей, как клонирование сознания. Но решающим фактором, конечно же, было другое — отчаянное желание людей, стоящих на пороге смерти, поверить в то, что обещал им Фарли. И один за другим люди ловились на этот крючок. За пять лет фонд «Лотос» заработал около 93 миллионов долларов. Все шло хорошо до последнего времени — пока они не потеряли чувство меры. Вернее, его потерял Шелдон. Ранее они договорились, что кардиолог никогда не будет направлять в фонд своих пациентов, а после того, как кто-то согласится обрести бессмертие, будут выдерживать паузу в шесть месяцев, а то и в год. Но у Тони Шелдона то ли появилась любовница с очень большими запросами, то ли он крупно проигрался на бирже. И так уж вышло, что сразу после Бенсонов появились Уитли, куда как более богатые чета, и Фарли с неохотой уступил уговорам Шелдона познакомить с достижениями фонда и их. Но они узнали, что Уитли, пусть ему и не терпелось стать участником программы, хотел убедиться, что его не надуют а потому заказал специальную литературу по компьютерам, использующимся в генетических исследованиях и по самой генетике. После смерти пациентов Фарли и Шелдону пришлось собрать все находящиеся в доме материалы, сжечь в камине и обыскать весь дом в поисках улик, которые могли вывести на фонд. Их вторжение в дом, возможно, насторожило полицию, которая и начала расследование обоих самоубийств. Копы допросили Шелдона, нагнав страху на Фарли, но потом ситуацию разрядило появление козла, точнее козы отпущения, Мак МакКефри, молоденькой медсестры-консультанта Центра поддержки кардиологических больных. Она курировала их последнего потенциального кандидата на участие в программе Роберта Коуви, а ранее консультировала как Бенсонов, так и Уитли, и благодаря этому попала в список подозреваемых. Ее положение усугубило и нежелание признаваться в том, что она консультировала Бенсонов. После самоубийства последних медсестра солгала насчет того, что виделась с ними, и выкрала из ЦПКБ медицинскую карту Бенсона. то есть сама подставила себя под удар. А потом Шелдон воспользовался своими связями и через фармацевта ЦПКБ получил пару бутылей, в которых Центр покупал люминакс и бросил в них несколько таблеток. Бутыли он спрятал в доме Маккэфри, дабы все выглядело так, словно она накачивала пациентов люминаксом, а потом уговаривала покончить с собой. Фарли, для которого смерть и старение стали навязчивой идеей, собрал целую библиотеку статей по самоубийствам и эвтаназии. С десяток ксерокопий таких статей они оставили в гараже МакКефри вместе с бутылями из-под люминакса на случай, если им понадобится человек, на которого они могли бы взвалить всю вину. В этом их план удался. МакКефри... арестовали и посадили за решетку. Конечно, арест медсестры сильно огорчил Фарли. Он даже размышлял вслух о том, что полиции нужно сообщить о ее невиновности. Но Шелдон доходчиво объяснил ему, что за этим последует, и Фарли отказался от своего первоначального намерения. «Слушай», — сказал ему Шелдон, — Мы сделаем это еще раз с этим Коуви, а потом возьмем паузу. На год, на два. Нет, давай подождем. Я его проверил, — упорствовал Шелдон. Он стоит более пятидесяти миллионов. Я считаю, слишком рискованно. Я уже думал об этом. Поскольку полиция расследовала самоубийство Бентонов и Уитли, объяснил шелдон будет лучше если старика убьют при ограблении или он попадет под машину но фарли перешел на шепот ты предлагаешь убийство третье самоубийство вызовет очень уж сильное подозрение мы не можем слишком поздно говорить о морали доктор рявкнул шелдон ты заключил сделку с дьяволом так что теперь говорить не о чем и он бросил трубку. Фарли какое-то время кипел, а потом понял, что Шелдон прав. Пути назад уже не было. Он представил себе, с какой пользой удастся использовать в лаборатории дополнительные 28 миллионов. Секретарша связалась с ним по аппаратуре внутренней связи. «Мистер Кови вернулся, сэр. Пригласи его ко мне». Коуви вошел в кабинет. Они вновь обменялись рукопожатием. Веселый и радостный, как и большинство пациентов после принятия 75 миллиграммов люминакса, Коуви с удовольствием взял еще одну чашку щедро сдобренного препаратом кофе, сунул руку в карман пиджака и достал копию дополнения к завещанию. «Это вам». Хотя Фарли не был юристом, Он знал, куда нужно смотреть, и сомнений в том, что документ оформлен правильно, у него не возникло. Он провел Коуви в лабораторию, чтобы ему сделали МРТ и взяли анализ крови, и удовлетворенно добавил, что тот принял правильное решение. Коуви искренне поблагодарил Фарли, с его лица не сходила улыбка, но Фарли понимал, что причина, по большей части – в «Люминаксе». Вернувшись в кабинет, он снял трубку и позвонил Энтони Шелдону. Коуви изменил завещание. Он уйдет где-то через пятнадцать минут. «Я о нем позабочусь», — ответил Шелдон, и в трубке раздались гудки отбоя.